Нечеткие пацаны – не наш профиль. Не раз доводилось слышать вопрос, мол, а чем же психиатры будут заниматься, когда будет доказано существование инопланетян, параллельных миров, того света, а также будут подведены четкие, внятные, а главное экспериментально воспроизводимые научные обоснования под паранормальные явления. покайтесь и дружно пойдете в пеше эротическое паломничество по универсальному русско-немецкому указателю направления, приходится кого-то успокаивать, а кого-то и разочаровывать. Да никуда мы не денемся и не пойдем, поскольку потустороннее потусторонним, а фортеля больного разума сами по себе. «О портет дестингуэре интерпенис эт дигито», как говорится. Примечание. То есть не стоит путать член с пальцем. Конец примечания. Пришел тут как-то раз на прием один парнишка. Павел, пусть его зовут так. Уже не раз пользовался услугами нашего сурового дурдомашнего быта, поскольку когда в голове кто-то начинает громко командовать, тут не до подсчета отельных звезд. Вот и на этот раз он с порога попросился в отделение. «Снова голоса?» — поинтересовался я. «Хуже». Был ответ «На этот раз видение». Зрительные галлюцинации не очень-то характерны для его заболевания, и я решил расспросить Павла поподробнее, что ему привиделось, когда и при каких обстоятельствах. Опять же, эпизод-то был всего один, но очень уж парень впечатлился. Дело было накануне визита в диспансер. Созвонившись с подругой, он договорился встретиться с ней в торговом центре – Там можно и в кино сходить, и в кафешке посидеть. Времени до встречи было предостаточно, и Павел решил прогуляться туда пешком. Всего-то пара километров. Опять же, в маршрутках и автобусах всегда много народа, а людей он не то чтобы не любил. Просто личное пространство есть личное пространство. На город спустились весенние сумерки, и тени деревьев легли на дорогу, что шла вдоль старого городского кладбища. Глянув, не опаздывает ли, на экран телефона Павел убрал его в карман и огляделся по сторонам. И застыл на несколько мгновений. Миновав центральные ворота кладбища, в его сторону направлялась рослая фигура. Испугала Павла не телосложение. Сами знаете, многие парни плечистые и крепкие Многие носят... Нет, я про спортивные костюмы-кроссовки. но ну, мало ли среди них бритоголовых. Паша и сам не жаловался ни на комплекцию, ни на умение зарядить с правой в челюсть, так что вовсе не перспективы развития нехитрой многоходовочки, традиционно начинающейся с сигаретки не найдется, его так волновало. Дело в том, что пацан был весь из себя какой-то нечеткий. Нет, не мутный в расхожем понимании этого слова, просто его силуэт периодически смазывался и плыл, а еще... Сквозь него просвечивали далекие огни светофоров и уличных фонарей, что уже успели зажечься. «Баныкинский призрак!» Выдав вслух фалодефицитное наречие, подумал Паша. В городе действительно поговаривали о том, что на Баныкинском кладбище объявился призрак какого-то криминального авторитета, пришитого в самый разгар девяностых во время очередной разборки. Павел прибавил ходу, но призрак не отставал, хотя с виду особо и не торопился. Просто стоило на несколько секунд от него отвлечься, глядя под ноги, и он рывком сокращал расстояние. На переходе около торгового центра Паша чуть не угодил под колеса, спеша перебраться на другую сторону на красный свет. Вздрогнул от громкого автомобильного сигнала, метнулся вперед на тротуар, обернулся. «Никого». Призрак исчез, словно и не было его никогда, и только водитель Гранты, заглохший от резкого торможения, с чувством выдавал Павлу образное и яркое оценочное суждение, а также описывал, как именно он будет его любить, когда догонит. «В общем, свидание я отменил», — закончил Павел. «А сегодня с утра бегом к вам на прием сдаваться. Ну нафиг, такие галлюцинации. У меня к тебе несколько вопросов перед тем, как мы к чему-либо придем». — сказал я. — Он тебе что-нибудь говорил, этот призрак? — Нет, все было в полной тишине. — Ты в эти дни циклодол не принимал? — Нет, доктор, я же нормально ежемесячный укол переношу. Мне циклодол не нужен. — И запоя, как я понимаю, в прошедшем месяце у тебя тоже не случалось. — Ну что вы, какой запой? — У тебя голова в последнюю неделю не болела? Давление не поднималось? — «Да я вообще не знаю, что это такое!» — воскликнул Павел. «Нет, не было никогда!» «Тогда не вижу причин тебе госпитализировать!» — развел я руками. «Смотри сам. Твоя болячка зрительных галлюцинаций сама по себе не дает. А других явных поводов для их возникновения вроде не имеется. Ни геральдического наркологического зверька, ни передозировки лекарства, которое могло оказаться галлюциногеном, ни сосудистых причин». Ты сам-то про этот призрак много чего слышал? Да нет, разок-другой мельком что-то было. То ли говорили, то ли писали. Много потом про это думал. Да какой там, услышал и забыл. Вчера, пока шел по дороге перед самой встречей, сильно волновался. Может, близость к пугала? Да я мертвых как-то не опасаюсь, доктор. Все больше живых. Значит, и психогенный фактор тоже можно не рассматривать. «Да и склад личности у тебя не тот. Во всяком случае, точно не истерический». «Тогда что же это было?» спросил Павел. «Не знаю», — честно ответил я. «Будем считать, что ты действительно видел призрак. Только не спрашивай меня, что он есть такое. Этого я тоже не знаю. А повторять за другими про информационно-энергетическую сущность, астральное тело и феномен суперпозиции, торсионных полей я не буду». «И что мне теперь делать?» «Живи, как жил. Приходи раз в месяц на прием и на укол, как и раньше. Перед девушкой извинись, ну и постарайся больше мимо кладбища не ходить. Тебе же спокойнее будет». «А вы что-нибудь собираетесь с этим призраком делать?» Уже уходя поинтересовался Паша. «Я представил спецбригаду, севшую в засаду на кладбище и рассмеялся». «Нет, Павел, да и что ты предлагаешь с ним сделать?» Для экстренной госпитализации этого нечеткого пацана причин нет. Он ведь прибить никого не пытается, суицида от него тоже ждать не стоит, поскольку все плохое, что могло, с ним уже случилось. И это не говоря уже о проблемах транспортировки и содержания в стенах отделения». «Но вот так людей пугать – это тоже не дело!» С обидой воскликнул Павел. «Так ведь и с ума свести недолго!» «Я понимаю, что теперь ты жаждешь крови». Вернее, будет сказать, эктоплазмы», — покачал я головой. «Но представь себе, во что превратилось бы наше уютное учреждение, если бы мы отлавливали сюда все, что сводит людей с ума. Инопланетяне, призрак этот, белочки и прочие зверюшки, агенты иностранных разведок. До одних вишневых девяток целый автопарк бы набрался. В общем, ступай и не переживай. Но уж если он продолжит тебя доставать...» Приходи, справимся. Опять же, будет железная причина. Я в три раза умнее. Психиатрическая медкомиссия – это источник постоянного недовольства со стороны тех, кто ее проходит. Причем вне зависимости от результата. Кто-то сетует, что нашли противопоказания. Кто-то напротив пеняет докторам на то, что слишком многих допускают к недопустимому когда те требуют непотребного. Мол, это из-за вас первая российская беда катается по второй безо всяких ограничений, не говоря уже о том, кто нами управляет и сочиняет всякие законы и постановления. Кто-то недоволен тем, что ему на комиссии задавали много вопросов, кто-то расстроен тем, что задавали мало, дескать, а поцеловать, о, тьфу ты, за жизнь поговорить. Для психиатра же медкомиссия – это потеря целого часа рабочего времени – которую он мог бы потратить на своих пациентов, ждущих около его кабинета. И постоянный конфликт с теми, кому машину водить можно только маленькую и только за собою на веревочке, и необходимость время от времени долго и подробно объяснять, почему человеку нельзя работать тем, кем ему так хочется. Например, охранником, эта работа с виду не пыльная и не сложная в последнее время стала очень популярной. А что? «Деньги платят, не совсем уж никакие, график сутки через трое, форму и оружие выдают. Прохаживайся с важным видом и охраняй вверенное тебе имущество от остальных граждан, которым не так повезло с трудоустройством и вообще по жизни». Пришел тут однажды на медкомиссию паренек. «Хочу», — говорит, — «в охрану устроиться, а то больше не берут никуда, я уже пробовал». Мой коллега Денис Анатольевич, который к тому времени успел уволиться из спецбригады и осесть в амбулаторной службе, пригляделся внимательно. «Что-то лицо мне ваше знакомо мил человек». «О, а вот и амбулаторную карту регистратура несет. Ну точно мой участок, что там?» ага Вспомогательная школа, курсы, попытки устроиться на работу, жалобы и запросы от работодателя, госпитализация, еще одна... А, так это вас мы тогда ловили по всему новому городу. Это называется «был в расстроенных чувствах». Ну хорошо, тогда я могу сказать, что имею некоторое отношение к медицине. Денис Анатольевич попытался объяснить, что дебил с оружием — это... Как бы помягче сказать, чтобы не упоминать гранаты и теорию Дарвина... И не надо так возмущаться, я не обзывался, я лишь озвучил уточненный диагноз. Ах да, в нем еще про психопатоподобное поведение было, но это уже детали. Со зла диагноз поставили? Просто маму не слушался и в школу не любил ходить? И на работе работать заставляли? Ну хорошо, вот вам направление к психологу, пройдите тесты и возвращайтесь, продолжим разговор. Через пару дней парень вернулся. Денис Анатольевич, прочитав результаты психологического исследования, развел руками. «Без обид, молодой человек, диагноз был установлен верно, поэтому оружие вам доверять никак нельзя. Показатели интеллекта, знаете ли, невысоки, не говоря уже о поведенческих реакциях». «Это у меня интеллект маленький!» — взвился парень, доставая из замызганного полиэтиленового пакета какие-то бумажки. «У тебя-то самого, Денис, сколько дипломов! Один диплом врача, а у меня целых три! Вот, гляди! Это диплом слесаря, это диплом сварщика, это диплом плотника! Три, видишь? Значит, у меня интеллектов в три раза больше, чем у тебя!» «Ну вот, поэтому я тоже не иду в охрану», философски заметил Денис Анатольевич, стараясь не улыбаться. «Интеллектом, понимаешь ли, не вышел. Там с этим...» строго. Как вылечить ипохондрика? Бывает довольно сложно предугадать, насколько далеко зайдут последствия сделанного тобою, будь она сделана с умыслом или же, что случается гораздо чаще, по недомыслию. Динамит, вон, тоже с благой целью изобретался, по крайней мере, так было заявлено. И что в итоге? Наши соотечественники в этом плане чуть более предсказуемы, поскольку в большинстве случаев имеют на выходе или автомат Калашникова, или самогонный аппарат, но тоже способны время от времени поразить воображение. Это я к чему? Да к тому, что даже не знаю, что сделаю с человеком, который когда-нибудь изобретет эффективный способ лечения ипохондрии. То ли его зацелуют, искупают в овациях и отольют в граните родственники болящих и их лечащие врачи, То ли слезно поблагодарят, а потом тихонько прикопают сами ипохондрики. Как же так? Ничего не болит, не свербит, не ломит и не щемит? И как теперь со всем этим жить? Коллега тут однажды рассказывала об одной из своих давнишних пациенток. Был ли на ее памяти такой день, чтобы Зоя Ивановна не умирала от чего-то мучительно неизлечимого? Да ни одного. Хотя нет. Постойте. Было. Было целых два раза, когда она выписывалась из отделения неврозов, цветущей от внимания тамошних мужичков-пенсионеров, растроганная слезами счастья на глазах медперсонала, мелко крестящегося за ее удаляющейся от дверей отделения спиной. Длилась, правда, считанные минуты. Ровно до тех пор, пока на горизонте не появлялся комитет по встрече. Дочери, зятю и прочим родственникам тут же предъявлялась сгорбленная спина, маска вселенской скорби на лице и шаркающая походка. А вот нечего расслабляться. Член семьи, получивший по недосмотру слишком много свободного времени в свое распоряжение, обязательно употребит его на что-либо непотребное, а то и вовсе слушаться перестанет. А кто будет перестилать кровать, поправлять подушки и готовить что-нибудь строго диетическое? Из каждого своего визита в «Диспансер» Зоя Ивановна устраивала такое шоу, что сценаристам мексиканских сериалов оставалось только грызть сомбреро и в отчаянии удаляться в свои гверельясы. Очередной мастер-класс по выжиманию слез безвозвратно пролюблен. Родственники на подхвате за локти и подтанцовке перед регистратурой. Соседи по лавочке напротив кабинета. Раздавленные осознанием убогости своих симптомов перед этим многотонным букетом, срезанным не иначе, как на клумбах девятого круга ада. Тихо, и как бы из последних сил, ваши лекарства снова не помогли лечащему врачу. И Станиславский, рыдая, верит». Увидев в очередной раз карточку Зои Ивановны, которую принесла регистратор, доктор тяжело вздохнула, но на этот раз к несказанному облегчению пришел только ее зять. «Я, если честно, к вам даже не за советом и не за лекарствами», — анонсировал он с порога. «Наверное, просто пожаловаться». Далее воспоследовал не очень долгий, но крайне эмоциональный мужской рассказ о том, как же оно все как теща их всех и где он все это видал, а также вкратце перечень докторов других специальностей, которых эта дама регулярно посещает. «Это же не человек! Это какой-то киборг!» — восклицал он. «Ведьмаку такое количество химии не снилось!» Она сходит к одному, выпишет таблетки, потом возьмет лекарство у вас, потом еще в одном месте по блату сделает укол в двойной дозе, заметьте, потом соседку заставит сделать ей капельницу и вечером жалуется, мол, что-то ей слегка припекает. «Да я бы ласты склеил от такой таблицы Менделеева в своем организме, а ей, видите ли, слегка припекает». А вчера она, после всех этих уколов и капельниц, закусив вашими таблетками, что-то загрустила и за полчаса усосала бутылку армянского коньяка, который мне друзья привезли. За полчаса! Просто наливала в чашку и пила, как водичку. А потом скушала четыре таблетки фаназепама и пошкандыбала на лавочку перед подъездом жаловаться старушкам, как ей плохо живется. «Да я бы после такого уже апостолу Петру в домофон звонил!» «Я говорю жене, вот увидишь, она всех нас переживет с этими ее недомоганиями». Месяца через два после разговора с участковым психиатром, воодушевевшись подсказкой, они уехали. Все. Уехала дочь с зятем, уехал сын со своей семьей, то ли дальневосточный гектар осваивать, то ли еще какие просторы, сложно сказать, но сотовая связь туда добивала через раз, обрываясь помехами на самом интересном симптоме. Зоя Ивановна тут же легла в отделение неврозов, уверяя окружающих, что на этот-то раз уж точно все. Знакомый патологоанатом пообещал лично поприсутствовать на вскрытии, чтобы впоследствии прославиться в веках, подвинув в сторону менее расторопных коллег. Ну, разве что взяв за компанию психиатра. А потом и Зоя Ивановна перестала появляться на приеме. Разведка в лице соцпомощи донесла. Переругалась с соседками и занялась ремонтом квартиры. По слухам, хочет прикупить себе дачу и вроде бы даже нашла себе кого-то. Правда, никто не признается, где она себе это откопала и при какой температуре хранит. В общем, нет до психиатра. Цыганенок. Первое впечатление порой бывает обманчивым, как сказал однажды ежик, слезая с кактуса. Так и в психиатрии. Именно поэтому психиатр, если, конечно, он грамотный психиатр, не поленится задать в беседе пару-тройку дополнительных вопросов. Не только из природного любопытства, но и для прояснения общей клинической картины. Мой коллега и друг Владислав Юрьевич не раз бывал в военкомате. Не то, чтобы его в очередной раз собирались забрать в армию, у него уже был опыт службы танкистом в ЗАБВО, а также военный билет лейтенанта медицинской службы в запасе «Просто все мы, работая в диспансере, время от времени бываем посланы начальством. В командировку. На призывную комиссию». Призывников в тот день было сравнительно немного, и Владислав Юрьевич достал было книгу, чтобы занять освободившееся время, как вдруг дверь кабинета распахнулась, И окулист, дама лет пятидесяти, раскрасневшийся пыхтя, как пароход среднего тонажа привела на буксире молодого пацаненка цыганской наружности. Сходство с героем неуловимых мстителей было настолько разительным, что Владислав Юрьевич пробормотал себе под нос «Спрячь под трусами колечко с цепями, выкраду вместе с трусами». И на всякий случай проверил, на месте ли кошелек. «Направьте его на обследование, доктор!» Попросила чем-то возмущенный окулист. «Он дебил!» «Это предварительный диагноз? Или вам кто-то испортил настроение?» Поинтересовался Владислав Юрьевич. Оказалось, что парень неграмотный. Когда доктор пыталась проверить его зрение, указывая на буквы на таблице, он развел руками и сказал, что не знает, что это за буквы. Когда та взяла другую табличку, где колечки с прорезями, и попросила сказать, вправо или влево смотрит прорезь на колечке тот развел руками, мол, откуда я знаю, что такое «право» и «лево». В общем, не вышло у них конструктивного диалога. «Он или дебил, или симулирует», — обличающе указала окулист на парня пальцем. «Мать, зачем так нехорошо обо мне думаешь?» Обиженно спросил цыганенок, с интересом поглядывая на перстень с рубином, что украшал указующий перст. Владислав Юрьевич, достав из кошелька мелочь, бросил ее на стол и попросил посчитать. Парень назвал сумму в лед, едва глянув на деньги. «И сколько останется, если купить пачку сигарет?» тоже ответил сразу, лишь уточнив марку. Заглянувший на огонек из кабинета, где глупый пингвин робко прячет, а умный гордо достает, дерматовенерологу парень показал пару карточных фокусов на своей колоде, назвал красавицей, но погадать ей отказался. Мол, не мужское это дело, да и зачем гадать человеку, у которого и так в жизни все будет хорошо? Помурыжив цыганенка вопросами, Владислав Юрьевич развел руками. но «Ну нету тут дебильности и близко». А что неграмотные, так это вопрос к их внутреннему укладу. «То есть в армию он пойдет?» — спросила окулист. «Э, нет!» — замахал на нее руками паренек. «Какая армия? Женщина!» «Ты что, не хочешь отдать родине священный долг?» — прищурилась та. «Эй, какой такой долг?» — цыганенок сделал большие глаза. «Я что, у нее что-то занимал?» «Он и в самом деле служить уже не пойдет». — сказал Владислав Юрьевич. «Это почему еще?» — удивилась окулист. «А вы его личное дело смотрели?» Владислав Юрьевич протянул ей папку и обернулся к пареньку. «Сколько, говоришь, у тебя детей?» «Двое?» — гордо ответил тот. «Как сумел!» — хмыкнула дерматовенеролог. «Показать?» — взвился был опарень, но тут же смущенно улыбнулся. «Прости, красавица, вырвалась!» «Потому в армии уже не пойдет. Кстати, насчет зрения...» Владислав Юрьевич показал на дерматовенеролога, что так и стояло в дверях. «Что у нее за серьги?» «Золотые, колечками, по три фианита в каждом?» немедля ответил тот. «Не бриллианты?» уточнил Владислав Юрьевич. «Я слепой, что ли?» фыркнул цыганенок. «Можете смело писать, что зрение единица?» улыбнулся окулисту Владислав Юрьевич. «И у нас он тоже годен». Потенциально. Так что насчет дебила будем считать, что вы были просто не в настроении. Кривой стартер от Большого Адронного Коллайдера Я не раз говаривал, что бытие определяет не только сознание, но и особенности его помутнения. Как только наука открывает что-нибудь новенькое и пытается сообразить, подо что это новенькое лучше приспособить, оружие там состряпать или самогонный аппарат, сразу же у наших пациентов появляется новый источник переживаний. А уж галлюцинаторных или бредовых это как сложится. Пришёл ко мне как-то раз на прием один товарищ. Не то чтобы совсем уж по своей воле, он и рад бы не прийти, да только от него в этой ситуации мало что зависело. Судья назначил ему принудительное амбулаторное лечение после нескольких месяцев принудительного стационарного. Мужик, что называется, нанес соседям визит средней степени тяжести. Травматолог потом долго восхищался. Соседи, конечно, подали в суд. Правда, забыли, что занятие прикладной алхимии – дело тоже уголовно наказуемое, и за дезаморфин инквизиция, конечно, на огонек заглянуть не попросит, зато с радостью подключит к процессу учреждения «Гуфсин – золотая рыбка», типа «исполним три любых ваших наказания». Но заявление-то уже ушло, и мужику вместо медали чуть было не определили срок, и тут он начал рассказывать о причинах своего визита – Оказывается, зуб он на соседей точил уже не один месяц, поскольку под маской наркоманов-крокодильщиков на самом деле скрывались подпольные физики-ядерщики. И ладно бы просто скрывались. Ушел в подполье, трескай свои соленые огурцы без хруста, тебе и слова никто не скажет. Так ведь нет. Они с собой уперли какой-то хитрый кривой стартер от большого адронного коллайдера, типа пульта дистанционного управления. И пока в Европе их коллеги мялись и ломались, решая запустить агрегат еще раз, или же общественность снова заругается из-за свечения в небе, эти действовали. Нажмут кнопку, и шайтан агрегат заработал. Нажмут другую, выключился, а человек за стенкой страдает. Ведь каждый запуск большого андронного коллайдера, как пояснил мне Николай Андреевич, это дырка в астрале а каждая дырка в астрале влечет за собой сильную турбулентность в ноосфере. А у Николая Андреевича нервная система очень но сфера чувствительная Как только начинается ноосферная буря, так сразу мысли в голову нехорошие лезут, голоса звучать начинают, и такое говорят, такое советуют. Нет, он с ними, естественно, не согласен. Но ведь мозги, не уши, берушами не заткнешь. Он честно предупреждал соседей, чтобы прекращали свои опыты над чужой психикой, но те лишь делали вид, будто не в теме, еще и смотрели, как Левенгук на инфузорию. Сделав третье предупреждение и дождавшись очередного запуска БАК, Николай Андреевич решил, что он не Минздрав, и перешел к решительным действиям. Благо топор у нас в стране есть практически в каждой квартире. «Теперь у меня новые соседи», — похвастался он. «Приличные, спокойные!» И без кривого стартера, что очень ценно, поддержал я разговор. «Да я уже понял, что это мне все чудилось!» Смущенно улыбнулся Николай Андреевич. «Вы, главное, это запомните!» — попросил его я. «Если вдруг у новых соседей что-либо подобное появится, то лучше не к ним, а к нам загляните. Дайте знать, мы сами разберемся без топоров на чистом обаянии». ХИКИ СОРОКАНОЖКА Одна из отличительных особенностей человеческой психики – это способность анализировать, раскладывать по полочкам или хотя бы просто рядом с собою на полу, если нет полочек или не хватает терпения. Причем проявляется она уже с раннего детства. Достаточно вспомнить судьбу кукол, машинок и других игрушек, тщательно анатомированных с целью выяснить, а что же там внутри и как оно вообще было устроено. Следующим шагом, если верить адептам диалектического материализма, должен стать шаг к синтезу, но тут уж как повезет. Кто-то делает его так же естественно, как когда-то начал ходить, а кому-то постоянно что-то мешает. Нет, вовсе не обязательно, как в случае с плохим танцором. Тут могут быть и другие варианты, начиная с мозжечковой атаксии и заканчивая неудобной обувью. Кстати, об обуви. Друзья и знакомые Арнольда, назовем его так, которыми он обзавелся время от времени, попадая на стационарное лечение в психбольницу, наперебой убеждали его, что диагноз — это недоразумение. Но разве может быть больным такой рассудительный человек? А инвалидность – это скорее бонус, чем свидетельство. Можно не работать, посвящая свободное время самосовершенствованию. Никакой он не больной, просто хики-камори, как говорят японцы, или хики. «hiki». Примечание хики-камори – японский термин для обозначения людей, сознательно отказывающихся от социальной жизни, стремящихся к изоляции. Конец примечания. Потому и не общается ни с родственниками, ни с потенциальными работодателями, которых те когда-то пытались ему навязать. Это как мировоззрение. А разве мировоззрение можно считать болезнью? А вот не надо этого мракобесия, пожалуйста. Ну да, время от времени что-то там слышится, плюс идеи всякие возникают, так это же от напряженной работы мозга. Почему напряженный? Да потому что с фобиями приходится бороться постоянно, анализировать, что откуда взялось и что с этим делать. Вот, к примеру, лайкофобия. Нет, не в смысле боязни определенной породы собак, а в смысле боязни, что кто-то в сети поставит тебе лайк. Этого Арнольд терпеть не мог. да дрожи. До бана, неосторожно лайкнувшему, до удаления облайканного аккаунта. Друзья утверждали, что эта фобия имеет корни в глубоком детстве. Сам ведь признался, что когда-то собака покусала, а потом все выстроилось по цепочке ассоциаций, намоталось на ядро конденсированного жизненного опыта. И пошло-поехало. Даже предлагали Марочку с ЛСД лизнуть, чтобы отработать этот опыт согласно постулатам слова Грофа, но Арнольд не рискнул. И так голоса время от времени докучают, а если еще и картинки начнут показывать, то гарантированно нагрянет барбухайка. Нет уж, лучше просто взять и все проанализировать. Откуда у лайкофобии лапки растут? Скорее всего от боязни оценочных суждений, точнее от опасения переоценки. «Лайкнул like, тебя человек, не подумав, а ты на самом деле не такой хороший, как ему показалось. Ага, значит, заниженная самооценка. Откуда она взялась? Надо искать ответ в том же детстве. Нет, корейцам ту шавку, что когда-то покусала. Тут надо копать глубже. Так когда же эта самооценка рухнула ниже плинтуса?» ну точно Как раз в тот год, когда все нормальные дети ходили в новых кроссовках, а он, как последний лох, рассекал в драных сандалиях. Родители велели донашивать, и никакие доводы слышать не желали. Вот где на самом деле собака порылась. Отсюда ведь не только эта самая фобия появилась, но и общая неуверенность в себе, и замкнутость, и все остальные беды. Вычислив корень зла, Арнольд взялся за его корчевание. «Все просто». Надо обеспечить себя хорошей обувью, чтобы исчерпать давний конфликт. И началась охота за обувью, точнее, за ее распродажами. Все-таки пенсия не резиновая, а объяснять родителям, зачем срочно понадобилась очередная пара кроссовок, когда есть еще три практически новых, это из области высшей риторики». Можно, конечно, привести в пример Медведева. Человек купил за квартал 20 пар кроссовок, и ничего, мама не заругалась. Так возразят же, где ты и кто Медведев. Впрочем, это снова отскок к заниженной самооценке, так что лучше не начинать. Хорошо, что в магазинах есть сезонные распродажи. Через полтора года в комнате Арнольда скопилось уже порядка 40 пар обуви, а друзья прозвали его «сороконожкой». Но процесс уже было не остановить. Каждая покупка приводила его в состояние, близкое к экстазу. Ведь действует, действует психотерапия. Даже курить он почти бросил. Нет, не потому что денег мало, просто боязно. Ведь курение — это риск заполучить облитерирующий эндортериит и лишиться ног. Обидно будет, когда столько обуви и некому носить. Точнее, не на чем. От посиделок в кафе, расценки на бизнес-ланчу это вполне позволяли, тоже пришлось отказаться. Несколько таких походов — это одна пара туфель. Или кроссовок. Или, словом, можно и батоном с молоком перебиться. Главное, психотерапевтический процесс идет. И таблетки, кстати, можно уже не принимать. Барбухайку на этот раз вызвали по инициативе приятеля, который заглянул в гости, чтобы пригласить Арнольда в кино. Парень сидел на полу среди обумных коробок и спорил с зимними ботинками, убеждая их, что июль — не самое подходящее время, чтобы выгуливать их в кинотеатр. Зато в декабре они обязательно вместе оторвутся. Сила капустного листа Если, отринав эмоции и эпитеты, присмотреться повнимательнее к изданиям, активно выплескивающим в массы чудодейственные методики исцеления и оздоровления — можно найти как минимум две причины их бешеной популярности. Первое — это непаханое поле чудес для генераторов контента. Ведь никто не заставляет проводить нудные опыты сначала на мышах, потом на волонтерах, собирать статистику, что-либо доказывать тем коллегам по цеху, чьи друзья во овраге лошадь доедают». «Просто бери ее, овладевшую тобой идею, изложи связно и красиво, добавь пару-тройку волшебных слов про энергетику, шлаки и очистку, чего-то там в организме и бегом в редакцию». «Ах да, неплохо бы сочинить пару умильно дебильных отзывов о том, что, дескать, не смогли помочь ни светила науки, ни заморская химия и только этот вот способ поставил на ноги и вернул на лицо улыбку. С тех пор хожу и улыбаюсь и улыбаюсь». Вторая причина – это армия алчущих акцепторов с недостаточным уровнем критического мышления и твердой убежденностью, что какой-нибудь живительный огурец в состоянии не только доставить удовольствие, но и обратить вспять любой разрушительный процесс в организме. Надо лишь огурец выбрать правильный и ввести его в этот самый организм поглубже. И зачем, спрашивается, всех этих докторов учат целых шесть лет, а главное – чему? Артур, дадим ему такое имя, всегда говорил своим родным и знакомым, что психическим заболеванием он особо не страдает. Точнее, не только страдает. Тут главное дождаться, когда закончат терзать душу депрессия. Можно даже попить лекарство, что доктор прописал, или поваляться в дневном стационаре. Зато потом наступает в жизни такой период, ради которого стоит жить и терпеть все эти временные неудобства. Доктор, правда, называет это гипоманией и снова назначает какие-то лекарства. Да кто ж его доктора будет слушать? Его бы хоть разочек так же вштырило. Небось, сам-то бы уже точно этот литий глотать не стал, чтобы только не спугнуть свое счастье. Но кто, спрашивается, по собственной воле станет гнать безоблачное настроение, тормозить стремительный бег мысли и мутить ее кристальную ясность? Кто сам своими руками будет ставить плотину на пути прилива сил и наплыва чувств только ради того, чтобы отсрочить наступление следующей депрессии? Вот уж нет, спасибочки, я биполярщик, а не имбецил. В эти самые счастливые и светлые периоды Артур старательно наверстывал то, что успевал пропустить, будучи в депрессии, и очень любил ходить на всякие выставки, посещать лекции и концерты. Главное, чтобы были бесплатными, поскольку дури и своей хватает, оплатить кровные за чужую — увольте. Опять же, рядом с домом находился культурно-просветительный центр, что значительно облегчало вопрос выбора программы. Но не только географическая близость и пешая доступность центра привлекала Артура. Дело в том, что там регулярно проводились всяческие социологические опросы. Центр существовал на гранты, и эти гранты честно отрабатывал. Для Артура же участие в подобных опросах было делом не столько идейности, сколько прагматизма, ведь за это платили. Копейки, конечно, но прибавка к пенсии лишней не бывает. Лекции, что читались в этом центре, тоже привлекали не столько своей информативностью и актуальностью, сколько непременным чаем с печеньками, которые завершали программу. На одной из таких лекций Артур пришел с большим капустным листом на голове. Нет, не в качестве альтернативы шапочки, из фольги. Любой маломальский сведущий человек знает, что фольга спасает только от соседских микроволновок, а на все остальное, если вдруг не повезло, есть всемогущий, хоть и агрессивный, галлоперидол. Просто в одной из газет, бесплатных, естественно, он прочел пассионарную статью о неимоверной целительной силе капусты. Там давались подробные выкладки и даже мелькало упоминание о фракталах, напоенных энергетикой капустного сока, который было вполне под силу не только избавить от мигрени, но и сделать мышление предельно ясным и последовательным. Ну и про реставрацию репродуктивных способностей и потенции в целом автор тоже прошелся. Даже аналогии провел. Дескать, поглядите на зайцев, старообрядцев и прочих козлов. Правда, распределить между этими примерами мигрень, потенцию и ясность мысли он от чего-то постеснялся, но сама аналогия цепляла и интриговала. Будучи подкошен... И захвачен идеей тотального капустного оздоровления, Артур сбегал до соседнего мини-рынка, выпросил у тамошних продавцов не представляющие коммерческой ценности капустные листья, которые те уже приготовили на выброс, и занялся моделированием головного убора. После ряда попыток идею о бейсболке пришлось отбросить. Треуголка отпала в силу претенциозности и нездоровых параллелей. Тюбетейка оказалась технологически сложной, поэтому пришлось остановиться на варианте с ермолкой. Выглядело так себе, но профилактический потенциал, по мнению Артура, вполне искупал некоторые эстетические изъяны. «Это пусть другим достаются свистки без шариков или глухие акулы, а у него уже все схвачено» в культурно-просветительском центре в тот день читал лекцию какой-то иностранец. Что за тема, понять без второго высшего образования было затруднительно, да и ни к чему. Главное, что сам иностранец персоною был важный. гранты несущий, и от степени оказанного ему внимания и выраженного почтения зависело, уронит ли он свой грант здесь или же понесет дальше. Поэтому руководство центра делало Артуру страшные глаза и кидало этими глазами испепеляющие взгляды. Но у того даже намека на мигрень не случилось. Видимо, капустный лист все же сработал. Ему даже удалось подремать на этом мероприятии и всхрапнуть в паре особенно интересных мест. Приняв участие в состоявшемся после лекции чаепитии, Артур пробился к лектору и пообщался с ним на английском, удостоившись похвалы собственным познанием и произношению. Иностранец во время беседы тактично не задал ни одного вопроса про капустный головной убор, то ли из природной вежливости, то ли решив, что русский и так достаточно загадочный, и один капустный лист на голове ничего существенного в общей картине уже не изменит. А вот будет ли он сам спокойно спать, удовлетворив свое любопытство, это еще вопрос. Надо сказать, что Грант центру все же перепал. И начальство немного успокоилось. Правда, этот несчастный капустный лист Артуру вспоминали еще долго. И слезно просили больше в таком головном уборе не приходить. Дескать, дресс-код у них тут и так довольно демократичный, но рвать его в клочья — это моветон. Успели даже слегка его этими напоминаниями достать, и Артур всерьез задумался о сладкой мести в виде арбузного шлема, но поскольку даже в гипомании сохранял талику здорового прагматизма, а в зожной газете про арбузные корки упорно умалчивалось, то все обошлось. КЛИНАПИСЕЦ Идеи, начиная от идеи фикс и заканчивая откровенно бредовыми, что созревают в головах наших пациентов, штука намного более тонкая и неоднозначная, нежели, скажем, те же галлюцинации. Хотя бы потому, что последние заметно чаще приводят к госпитализации. Сложно не выдать себя, когда к тебе постоянно и недвусмысленно так обращаются. «Да, к тебе, к тебе. Что ты тут глухого из себя строишь?» Идеи же, даже будучи совсем уж фантастическими, далеко не всегда приводят в стационар. Ну, начал товарищ копать на даче тоннель в сторону Австралии, и что? Он ведь не вешает на заборе анонс, в котором расписана конечная цель и дата завершения проходческих работ. И соседи, соответственно, не в курсе, вдруг человек решил выгребной ямой обзавестись». А что так долго и глубоко, ну мало ли у вас самих засранцев среди соседей». Вениамина, назовем его так, идея тоннеля не зацепила от слова «совсем». К чему весь этот эскапизм? Что там в этой Австралии может быть хорошего? Даже истории древней. Кот наплакал, да абориген на скалах нацарапал. То ли дело родное северное полушарие. Одна только клинопись чего стоит. Вот клинопись, к слову, ему очень даже запала в душу. Настолько, что стоило сказать про себя или прочесть в интернете клинопись, и все. Сразу и настроение в гору, и в душе какой-то подъем. Откуда что взялось, непонятно. И нет бы озарила где-нибудь в Эрмитаже, в Зале Древнего Востока. Просто взяла и самозародилась в голове. Нет. В Эрмитаж он все-таки потом сходил и на фетиш свой полюбовался, отчего два дня потом провел в томительно сладкой эйфории от увиденного. И Вене бы довольствовался малым. Повторяй время от времени заветное слово или наведывайся снова в гости к глиняным табличкам, но нет. Он возжелал большего. Задумал он сделать себе эпитафию на гранитном памятнике выбитую не русским по-твердому, а этой самой клинописью. Черт, аж снова вштырило. И пусть потом археологи удивляются. Вот оно, дело всей жизни. Клин написал вкратце свою биографию, добавил что-нибудь сакраментальное, пусть Гильгамеш подвинется». Главное, чтобы действительно все было написано честь по чести. А то скопипастишь какую-нибудь глиняную страничку и краснее потом перед потомками, когда выяснится, что у тебя на плите налоговая декларация. Нет, к такому ответственному делу нужно подойти серьезно. Пришлось плотно пообщаться с московским профессором. Тот поинтересовался, мол, а на какой язык нужен перевод? «Шумерский? Акадский? лувийский «А на какой будет дешевле?» — спросил Вениамин, прикинув размер своей пенсии по инвалидности. Количество знаков в эпитафии пришлось урезать, но все равно итог выглядел внушительно. Веня уже представлял, как водят экскурсии на кладбище к его могилке, какие легенды разливаясь шумерским соловьем поет гид, и на сердце теплело. Оставалось решить одну сугубо практическую проблему. Нет, не помереть. Это дурацкое дело, как раз не хитрое. А вот поди-ка сделать так, чтобы в перспективе, после смерти, все прошло без запинки. Вот это проблема. Завещание? А ну как решат провести посмертную судебно-психиатрическую экспертизу, дорогие родственнички? Вдруг некроманты от психиатрии решат, что был он, Веня, напрочь недееспособен, когда подбивал, эээ, -э -э -э завещал выбить клинья в граните. Опять же... Детей у него нет и, судя по всему, не предвидится. А пресловутые дальние родственники из ближнего зарубежья, если на похороны и понаедут, то разве что с целью квартиру поделить. а какой там последней воле может быть речь? В какой-то момент эта идея даже трансформировалась, и Веня завербовался волонтером в одну благотворительную организацию, что ухаживала за пожилыми людьми. Благо, это не за детьми присматривать. Тут справку от психиатра никто не просит. Расчет был прост — Присмотреть за бабулькой до самой ее смерти, а потом под шумок тиснуть на ее могилку свою надгробную плиту. И пофигу, что не он там лежит. Главное, чтобы плита стояла. Так даже интересней. Интрига опять же. «Вон, могилку Александра Македонского до сих пор найти не могут». Бабка, правда, оказалась вредной и заявила, что из принципа собирается жить вечно, а уж если что пойдет не так, то ноги Вениной на ее похоронах не будет, иначе лично встанет и погонит белым тапком, а то ишь вон, блеск в бесстыжих глазах какой-то шумерский. Пришлось пересматривать планы и начинать копить деньги, чтобы заранее выкупить себе место на кладбище и установить туда вожделенную плиту. Тогда уж точно не промахнуться. Возможно, Вениамину удалось бы в конечном итоге удивить и родственников, и археологов, но произошло непредвиденное досрочная смерть. Нет, помер вовсе не он. Умерла сама идея. Однажды он вдруг почувствовал, что клинопись ему больше не вставляет. Но абсолютно никакого отклика ни в мыслях, ни в душе. Зато вот гурьевская каша... м, -м, -м. Впрочем... Это совсем другая история.